Глава 28. Тимофей Морозов «Да, брат Тимон, а кому сейчас легко?» Хмыкнул Семён, поморщился, сделал глоток из исходящей паром чашки. «Нелегко. Очень даже тяжело. Сегодня я проснулся, обвитый ее ногами, руками, и не хотел вставать. Не хотел, мать его. Это ее чёртова пижама, смешная такая, плюшевая, медвежачья». Даже она не спасает меня от реакции моего чёртова организма на эту женщину. Чужую женщину. Я бегать начал. Вскакиваю с утра с кровати, душ ледяной. А потом бегу, как лось от пожара. Очень хорошо помогает очистить голову от ненужных желаний. Действенный способ выгнать из себя грёбаного извращугу. Чёрт, чёрт, чёрт, чёрт. Семён, я скоро рехнусь. Что делать-то? Кофе мерзкий, похож на жидкую грязь. По вкусу тоже адская дрянь, но бодрит тут не поспоришь. После трехкилометровой пробежки весьма недурственно выпить болотной жижи воняющей хлоркой, а совсем не благородным зерном. «Палки купи», — хмыкнул поганец Пилюлькин. «И не зови нечистого ты, ну его, и так вокруг тебя полно копытных». «Какие ещё нахрен палки?» «Я не рычу, устану. устал чертовски, — «для скандинавской ходьбы». Так у тебя не только ноги будут работать, а и плечевой пояс. Надо же что-то, чтобы хоть нормально функционировало, если ты с двумя своими головами никак не справишься. Глядишь, новые направления в спорте откроешь. Скандинавский бег на длинной дистанции», — хохотнул доктор Сёма. «Непонятно только, что его так забавляет. Мне не смешно совсем. Ситуация патовая, а я влип, как тот очкарик». Если не рехнусь, то превращусь в маньяка, бегающего в плаще по парковым зонам, с грёбаными палками в лапах и копьём наперевес. Блин, пижама еще это чёртова. Я скоро начну медведей вожделеть. Сёма, блин, я думал, ты мне совет дашь нормальный. Тимон, совет тут только один. Теперь мой новый друг серьезен и собран. И я знаю, что он сейчас скажет. Но мы оба понимаем, что это не вариант, ведь так? Так что терпи, казак. Кстати, дамочку осмотреть бы надо. Роды были тяжелые, Да и ребёнка-то на учет стоит поставить, мало ли. Младенцы болеют часто и очень неприятно. Сём, я, блин, не знаю, что мне делать. Но, боюсь, долго не выдержу. Мне кажется, что я зарываю с себя все глубже. Вчера вот фотки степка нам замастырил свадебные. Столько восторга было, ты бы видел». Даже то, что платье на ней было, по словам Тома Дурацкая, ее не расстроило. Я задолбался врать. Я же не умею совсем. И Вовка... Он перенимает модель поведения. Я учу сына быть лжецом. Хреново я отец. А девочка... Настя... Она мне улыбается, и ты не представляешь, что я чувствую при этом. А когда она ручками машет и смеется, черт я за камерой бегал. Я не понимаю, что происходит вообще. Сём, что это? Не ври, им. Ты знаешь, что это. Принять не можешь только. Влип ты, очкарик. Я тебе скажу прям, вот это нехорошо. Спасибо, поддержал. Хмыкнул я, резко поднялся со стула. Ты ошибаешься, Семён. Я не влюбился, если ты на это намекаешь. Обиделся, значит? Ну-ну, невлюбчивый ты наш. Только себе-то хоть признайся, что ты чувствуешь то, чего боишься. Знаешь, время все по своим местам расставит. Вот только пострадавших надо будет выносить. И я бы не хотел этим заниматься. Тебе не придется, фантазёр. Я выполняю то, за что мне заплатили хорошие деньги. Честно и качественно. И нет, я не обиделся. На дураков не обижаются. Просто мне еще в магазин надо за смесью. Памперсы закончились. Там, оказывается, есть размеры, прикинь. Вовка, когда был младенцем, я не заморачивался особо. А тут... «А тут ты просто выполняешь работу. Я понял», — усмехнулся Семён. «Дать бы ему по слишком умной морде, да не за что, блин. Не за что. Потому что...» Памперсы, смеси, две соски, присыпка, масло для младенцев, упаковка воды, Вовке яйцо с сюрпризом и погремушка. яркая такая погремушка, серебряная, аж слепит. Почему-то мне страшно ее купить хочется» хотя в списке, написанном ровным каллиграфическим почерком, не значится игрушка в форме серебряного котенка на палочке, стоящая как коляска, о которой мне все уши прожужжала женщина в плюшевой пижаме. «Это брендовая игрушка для подарка, скорее. Ну, на память там, она вечная. Есть подешевле». Улыбается миловидная женщина, выкладывает передо мной обычные гремящие пластмаски. «Мне нужно. На память». Шепчу я, вдруг осознав, что, скорее всего, у меня ничего не останется от этой чертовой памяти, кроме игрушки. И что я буду делать? Сука, Семён прав. Я окончательно потерял голову от женщины, которая крепко меня обвела своими длинными ногами и тонкими руками, как путыми оковами. И я домой иду не сразу. Сижу, как дурак на качелях, промёрзших и снежных, полчаса перед окнами моей квартиры, обнявшись пакетами и сжав руки погремушку. И нормально, что люди идут и косятся на безумного громозепу, таращищего глаза и гремящего брендовой погремушкой. Странно, что полицию еще не вызвали. Сёма прав. Я влип, как дурак. И я боюсь идти в тепло квартиры, потому что с тех пор, как в ней воцарилась беспамятная снегурочка, она не пахнет запустением. Теперь там тепло, и Вовка довольный. И все пропиталось смехом, ванильными булками и дурацким счастьем. И я страшно боюсь, что это закончится. Оборвется резко. И мы с Вовкой снова останемся одни. «Тим, это ты?» Радостно кричит из кухни фальшивая елена Через секунду появляется в прихожей. Румяная, растрепанная, женственная. И щека у нее в муке. И в уголке губ прилипли сахарные кристаллы. А я как идиот стою с погреможкой и... «Что-то случилось? Тим?» «Я...» Я там... Лена... В общем, она смотрит на меня расширившимися глазами. Молча подхожу к ней, притягиваю к себе. Нахожу ее губы своим ртом. Боже, как хорошо. Как же... Я соскучился. Страшно соскучился. Наконец-то. Шепчет она мне в рот. Нет, ты не понимаешь. Ты... Ты меня возненавидишь рано или поздно. Этого не случится никогда, потому что я без тебя не представляю жизни. Я не помню ее без тебя. Это-то и пугает. Я не тот, кого ты себе напридумывала. Понимаешь? Задыхаясь от желания сказать ей правду. И пусть она тогда меня казнит или милует. Но что будет с ней? Я тогда не смогу больше ее оберегать. Их... Девочек, укравших мою душу. «Я хочу жить здесь и сейчас, Тим!» Улыбается Снегурочка. Посмотрим, что она скажет, когда вспомнит. «Я в магазине видел пижаму. Плюшевую, розовую. Я ее купил». «Ты сумасшедший!» «Абсолютный придурок и извращуга!» Хмыкаю я. «Сёма, блин, чтоб тебя черти драли!»